Глава двадцать 23. Я заставил себя проглотить завтрак. Хрен его знает, когда еще удастся перекусить, и помчался к Самбуру, молясь, чтобы Катя не поспела туда вовремя и не наделала глупостей. Иван с задумчивым видом изучал какие-то бумаги, когда я влетел в его кабинет. А, Быстров, оторвался он от чтения и взглянул на меня без особого удовольствия. Сказал бы, что рад тебя видеть, но не хочу врать. Мне твои родственники уже вот где сидят. Он провел ребром ладони по горлу. У меня сразу опустились руки. Значит, сестра уже приходила? Приходила. Накатала явку с повинной, дала показания, и все такое, подтвердил мои худшие опасения следователь. Хреново, вздохнул я. Где она сейчас? Да где ей еще быть, пока у нас сидит, сказал Самбур. Не в одиночке само собой, но ты не бойся. В камере, куда ее подселили. Народ все больше из бывших. сплошная интеллигенция, сказав это, он фыркнул. «Вань, я могу ее увидеть, попросил я. Быстров, ты совсем охренел? Один твой родственник молчит как рыба, вторую несет, как понос, третий ни свет ни заря прискакал и требует свиданки с задержанной по обвинению в убийстве. По-хорошему, на тебя тоже пора арест накладывать, возмутился Самбур. «Все, все, я понял тебя, Ваня. Закивал я. Не то чтобы боялся, что Самбур выполнит обещание, но лишний раз его провоцировать точно не стоило. Не Ваня, а товарищ народный следователь насупился собеседник. "Не извольте забывать, товарищ Быстров, что вы сейчас находитесь в народном суде. Странно, что мне приходится делать вам, сотруднику уголовного розыска, подобное замечание», — Внимательно следившая за нашим разговором Раиса покачала головой. "Как скажете, товарищ народный следователь. Перешел я на официальный язык. Если дозволите, выскажу пару соображений. Слушаю вас, товарищ Быстров. Вы собираетесь дать показания под протокол? Самбур положил перед собой пустой бланк, обмакнул перо в чернильницу и взял на изготовку. Пока нет. Но мне кажется, вам, товарищ народный следователь, будет полезно услышать мои доводы. Я вас слушаю. Моя сестра никого не убивала. Ее показания самоговор. Жест отчаяния. Она считает, что взяв вину на себя, спасет мужа. "Даже так", усмехнулся следователь. "На чем же основаны ваши доводы, товарищ Быстров?» "На знание человеческой психологии", твердо объявил я. О-о, ухмыльнулся Самбур. "И простите за нескромность, у вас, наверное, имеется какой-нибудь документ, который может подтвердить ваше познания, а быть может, ученую степень? Вы случаем, не профессор психологии?" Товарищ народный следователь, я не профессор психологии. Тут вы попали в точку, но моя работа обязывает знать некоторые азы этой науки. Невозможно быть хорошим сотрудником уголовного розыска, если ты не умеешь разбираться в людях. Вот оно как, с насмешкой протянул Самбур. И вы, конечно, сейчас способны продемонстрировать нам эти знания и умения. может, владеете каким-нибудь магнетизмом? Внушаете людям свои мысли, так далеко мои способности не зашли, спокойно ответил я. Но кое-что показать умею. "Рая", обратился к напарнице следователь. "Сейчас нам будут показывать цирковые фокусы. У тебя как, Найдется свободная минутка?" Рая улыбнулась. "Давненько я не бывала в цирке. Погляжу с удовольствием". Самбур переключился на меня. "Билеты нужно приобретать Или для сотрудников Народного суда представление бесплатно. Для вас, а особенно для Раисы. все абсолютно бесплатно, С крайней степени любезности ответил я. Мне понадобится лист бумаги и ручка. Одолжите? Товарищ народный исследователь. Ну, конечно, я на все готов ради такого артиста. Он подал мне бумагу и готовальню. Благодарю. Пожалуйста, не подсматривайте, пока я буду кое-что писать, попросил я. Конечно, конечно, Самбур отвернулся. Я набросал на листке три слова, помахал бумагой, чтобы чернила высохли, и положил лист на стол тыльной стороной кверху. Можете поворачиваться. Итак, впирил в меня острый взгляд следователь. От меня еще что-то потребуется? Да, если я должен Выпустить кого-то из камеры или пронести заключенному в тюрьму пистолет и напильник, сразу говорю, не пойдет. Ну что вы? серьезно произнес я. — «все, что от вас требуется, быстро отвечать на мои вопросы. Поверьте, они никоим образом не касаются вашей профессиональной деятельности. И сколько их будет этих ваших вопросов? Только три». «Три». Хорошо, задавайте. Отлично. Известный русский поэт. Пушкин, выпалил следователь. Часть лица. Что? Не понял Самбур. Часть лица, повторил я. Нос. Секундной задержкой ответил он. Раиса с огромным и все возрастающим интересом следила за нашим разговором. Фрукт. Яблоко. И это все?» — разочарованно вздохнул Самбур. «Все», — подтвердил я, переворачивая лист. Читайте, что я записал до того, как начал задавать вопросы. Пушкин, нос, яблоко. Наморщив нос, прочитал следователь. Его глаза удивленно расширились. Какого хрена? Быстров, ты ты что, скотина, внушил мне ответы? Нет, конечно, засмеялся я. Это просто маленький психологический тест. Не обижайтесь, товарищ народный следователь, но примерно девять из десяти человек ответят на него так же, как ответили вы. Кстати, да, Закивала Раиса. У меня ответы были точь в точь такие, как у тебя, Ваня. Ну, хорошо. И какой вывод лично я должен был сделать после этого теста? Насупился Самбур. Только такой, что я немного соображаю в человеческой психологии. Да, не как профессор, но в нашем случае этого и не нужно. Моя сестра никого не обвиняла, она лишь действует как любящая и преданная супруга, любой ценой спасает самого дорогого ей человека. Знаешь что, Быстров усмехнулся следователь. Я, может, не такой знаток человеческой натуры, как ты, и эти ваши психологические штучки-дрючки для меня темный лес, но у меня достаточно мозгов, чтобы понять. Твоя сестра старательно лепит Горбатова. Я во время допроса тоже позадавал ей кое-какие вопросики. Так вот, она сыпется на мелочах. Не помнит, во что был одет хвылен, из чего она стреляла, сколько раз, где произошло убийство и прочее, прочее, прочее. Дураку ясно, ни хрена она не знает. Так какого рожна ты ее в обезьянник запихал? вспыхнул я. Такого, чтобы не морочила следствию голову, рявкнул следак. За лжесвидетельство, между прочим, тоже ответственность полагается. И если она сейчас в камере не посидит и не одумается, то пусть пеняет на себя. Я твою сестру предупредил. Блин, Ваня, так чего ты мне сразу этого не сказал? с облегчением произнес я. Самбур на сей раз проглотил Ваню и ответил гораздо спокойнее. Да потому что вы Быстровы уже в печенках у меня сидите. Не переживай, Быстров, твоя сестра уже вечером будет дома. А пока пусть посидит. Это чтобы впредь была наука. Ну ты, блин, и педагог. Только и нашел, что вымолвить я. Самбур собирался что-то мне ответить, как в кабинете без стука появился бравостый и потому чем-то похожий на Генсека дорогого Леонида Ильича мужчина в тщательно выглаженном костюме. Новый посетитель буквально благоухал одеколоном. Привет, Самбур. Здравствуйте, Раиса. Меня он почему-то проигнорировал. Здравствуйте, товарищ Шатилов, приветствовал его следователь. Фамилия показалась мне знакомой. Тут я вспомнил при каких обстоятельствах ее слышал. Это был прокурор, который собирался поддерживать в суде обвинения над Александром. Ты когда собираешься передавать дело быстрого? спросил он. Самбур покосился на меня и с некоторой паузой ответил: Пока не могу точно сказать, товарищ Шатилов. Есть еще ряд невыясненных обстоятельств. Ты мне не тяни, Самбур. Давай, жми на этого быстрого по полной, пока у тебя его дело ГПУ не забрало. А что такое? Товарищ прокурор, удивился следователь. Почему мы должны отдавать дело ГПУ? То есть ты еще не слышал, что я должен был услышать? непонимающе спросил Самбур. Значит, вам еще не довели. Хорошо, минут пять у меня есть. Прокурор устало опустился на стул. В военной в которой работали покойный Хвылин и Быстров, ГПУ обнаружило заговор. Бывшая офицерья, устроившееся в нее преподавателями, организовала контрреволюционную ячейку. Сейчас по всей школе идут аресты. ГПУ чистит их сотрудников. Думаю, заинтересуется и Быстровым. Он ведь тоже из этих с пренебрежением бросил Шатилов. Я ловил каждое его слово. Да, не повезло Кате и её мужу. Начал раскручиваться маховик следствия ГПУ, и не хочется себе представлять, чем это закончится. Ладно, если разберутся в роли каждого участника, но что-то подсказывает, агребут все и оптом. Мне кажется, рано в суд выходить. Попробовал возразить Самбур. Улики, конечно, есть, однако быстрого так и не удалось разговорить. Не удалось так и не надо, рубанул рукой по воздуху прокурор. Пусть себе молчит, срок наматывает. А я на суде всю его гнилую сущность выверну наизнанку. Докажу, что это контра была, контра есть и останется ею же. Только надо бы поспешить, Иван. Не хочу, чтобы ГПУ все сливки сняло. Мы ведь тоже умеем работать, подмигнул он следователю. Умеем, вздохнул Иван. Именно. Тогда тебе на все про все сроку до конца недели. Оформляй бумаги и передавай. Чем раньше, тем лучше, но понедельник это край. Я же по своей линии позабочусь, чтобы с датой суда не затянули, и пусть ставят к стенке эту контрреволюционную сволочь. Хватит гадам коптить нашу землю. Все, до скорого, товарищ Самбур. Прокурор вышел из кабинета так же стремительно, как и появился. Ты слышал, посмотрел на меня следователь. Слышал, Шатилов не вред. Он действительно умеет работать судом, докажет что угодно. Тем более у него свой интерес к этому делу, произнёс Самбур. А если договориться с Надеждой, спросил я. Это ты, брат, брось. Если не хочешь присесть к сестре и её мужу, с Шатиловым такой номер не пройдет. Он мужик жесткий, особенно в вопросах, касающихся личной карьеры. Ну, Как-то продинамить его распоряжение можно, допустим, не в понедельник оформить дело для передачи в суд, а в среду или четверг. Раиса и Самбур засмеялись. "Ясно, понял я. «Еще как ясно. Он сразу наябедничает. Нас тогда начальство с потрохами сожрет. а дело другому следователю отдадут. Извини, я себе не враг», — признался Иван. "Понял я ваши расклады", кивнул я. "Удачи вам. Но ну, если понял, беги". Сскореещи улики напутствовал меня в спину следователь